Часть вторая. В комнату через окно проникли лучи солнца. Пронизывая туман, яркий освежающий утренний свет наконец-то заставил меня заметить покрывало, накинутое на мои плечи. Учитель, он всё ещё спит, со слабой улыбкой сказал Колес. Он сонно потёрл пальцами глаза, видимо, проснувшись раньше меня. Но, похоже, сложная часть уже позади. Как и ожидалось, друидское лекарство штука мощная. Пока что с лечением мы закончили, тем не менее, его состояние по-прежнему серьёзное, так что лучше его пока не будет. Спасибо. Инстинктивно склонила я голову. Измученное лицо колоса казалось мне ангельским. Вскоре после этого: "Доброе утро", поприветствовала нас Ольга Мария, сев в кровати и потягиваясь. Она бросила мимолётный взгляд в сторону учителя, пробормотала: "Похоже, он всё-таки не умер". Наспех привела свои волосы в порядок. Я повернулась к Аулесу. «Я подумала, что случай безнадёжный, и давать вам лекарства было бессмысленно, однако ты, похоже, очень даже хорош». «Исцеляющая магия твой конёк или что?» «Вовсе нет. На самом деле, профессор научил меня этой электрической магии всего пару недель назад». «Что? Пару недель назад?» «Вырвалась у неё». «Ты что, какой-то гений, прикидывающийся идиотом?» «Ну, честно говоря, даже магия, которую я изучил годами, плохо мне давалась». Прежде я общался с духовным апостолом, но так они смог с ними совладать. Э, до меня доходили слухи о Клосее Лоев, но Ольга Мария прищурилась, и у неё на лице возникло сложное выражение. Затем она со вздохом, не хотя повернулась к нам. Не расскажете мне, что случилось? Но, увидев мою неуверенность, Каолес произнёс: "Почему бы и нет, Грей? Думаешь?" Она уже стала частью происходящего. И к тому же она из семьи Анимусфия. Значит, у неё есть информация в «Анеза Святой Граэль», верно?» Серьёзно посмотрев на меня, сказал он. «Учитывая текущее положение дел на рельсовом цепеллине, нам и вправду стоит работать вместе. Я уверен, что профессор скажет то же самое, как только проснётся». Прежде мне казалось, что ему не место в часовой башне, но, возможно, я ошибалась. Напротив, его способность полностью менять личность под давлением ситуации была идеальной для мага, Может, его сестра, вместо которой он стал наследником семьи, и была гораздо более привлекательной, но вряд ли она превосходила его в этом. «Да к тому же вы должны мне за лекарства». «Разве вы не сказали, что вы платили тем самым долг?» Сдержанно возразила я, и у Ольги Марии перехватило дыхание. Но я уже приняла решение и рассказала ей обо всём, умолчав разве что о существовании реликвии моего учителя. «Слуга?» — воскликнула она. «Серьёзно?» призвать героическую душу с сохранением личности, которая была у неё при жизни, невозможно за пределами войны за Святой Грааль города Фуюки. Она никак не могла объявиться в Англии, даже если бы существовало какое-нибудь заклинание, то без великого Грааля оно бы просто не сработало. Одолжить силу героической души или божественного духа, по крайней мере, частично, было вполне допустимо. На лекциях я слышала, что факультет духовных эвокаций обучал подобной магии. Но ритуал призыва героической души целиком, как правило, не представлялся возможным. Так, забудем пока про заклинания. Можно ли вообще осуществлять призыв за пределами Фуюки? Если да, то для этого нужны полномочия на уровне трёх великих семей, не меньше. Пробормотала себе под нос Ольга Мария, закрыв один глаз. Мой учитель тоже так делал время от времени. Может быть, привычка говорить с собой вслух во время размышлений была распространённой среди магов? Наверное, потому что первый принцип часовой башни заключался в сокрытии тайнств. В детективных романах под этим предлогом зачастую скрывалось нежелание делиться с другими своими теориями, не отрываясь при этом от их разработки. Но мне казалось, что в данном случае было немного иначе. Те точно уверенно что видел слугу, но благородный фантазм был очень даже настоящим. Очитель, похоже, признал в нём фантазм Аскандера. В любом случае, это явно выходило за рамки человеческих возможностей. Именно Маг ни за что не смог бы воспроизвести благородный фантазм. В прошлом месяце учитель продемонстрировал нам магию проекции, но она смогла повторить лишь внешний вид, да и то на очень непродолжительное время. Чего уж тут говорить о полном воспроизведении благородного фантазма, по крайней мере, исходя из лекций в Часовой башне, это было нечто совершенно за гранью реального. Ольга Мария какое-то время пристально смотрела на нас, после чего заявила. «В таком случае нельзя с уверенностью сказать, что это никак со мной не связано». Что вы имеете в виду? Если есть слуга, значит где-то есть и мастер. Поскольку рельсовый цеплен движется в замкнутом пространстве, слуге должно быть пришлось прибегнуть к благородному фантазму, чтобы нас отследить. Это значит, что мастер с высокой долей вероятности тоже находится в поезде. Вот, слушав это, я сглотнула. Разумеется, учитывая, что мы преследовали вора, укравшего реликвию, такая возможность была очень даже очевидной. Чёрт, дела приняли довольно неприятный оборот. Что за слугу вы видели? «Нам назвали имя Гефестион». «Гефестион? Хм, подчинённый Искандера?» «Вы знаете это имя?» «Ещё бы не знала. Гефестион – самый известный из последователей Искандера». Фыркнув, ответила она. Он был близким другом Александра и одним из его полководцев. Они вместе обучались Меезе у Аристотеля, вместе посещали могилы Ахилла и Патрокла, и в итоге вместе взяли в жёны дочери Дарья Третьего. «Они взяли в жёны его дочерей?» Невольно повторила я. Уловил в её словах нечто странное. Именно. Это неоспоримый факт. Но э Гефестионс, который мы столкнулись была женщиной, женщиной. Но ну, что такое во в том, что женщина вела за собой армию? Искандр, наверное, было проще скрывать от других полководцев её пол. Да, может быть, как-то так всё и было. Мне сложно представить, что она достигла таких высот только благодаря дружбе с ним. Но, наверное, сведения о её свершениях просто не сохранились до наших дней. Объяснила она махнув рукой. Разумеется, мне в общих чертах было известно об Искандере, но информации о его подчинённых или истории из их жизни выходили за рамки моих познаний. Ольга-Мария хоть и являлась магом, но в свои 11 лет знала больше меня, и это было немного обидно. В то же время факт того, что он пустил её в ряды армии, лгал о её половые принадлежности и каким-то образом провернул всё это, не вызывая подозрений, заставил меня задуматься над тем, каким именно человеком был этот Искандер. Как бы то ни было... Если вы действительно столкнулись с Гефестион, то она, разумеется, способна использовать те же благородные фантазмы, что и Искандер. Правда? В конце концов, он тоже Александр, сказала она. Это ещё одна известная история. Однажды, во время встречи с Гефестионом и Искандером, мать Дарья Третьего не знала, который из них был царём. Поэтому она по ошибке полонитц перед Гефестионом. В те времена за такое оскорбление сурово наказывали, но Искандер просто рассмеялся и успокоил женщину, сказав, Не волнуйся, мать, он тоже Александр. Если Гефестион действительно был женщиной, то в такую ошибку верятся с трудом. Наверное, все было не так просто, как может показаться. Однако эта история вполне могла послужить основой для благородного фантазма, например, позволить Гефестиону пользоваться теми же фантазмами, что и Искандер, так что думать, что такое возможно, не так уж странно. У меня не было слов. Благородный фантазм был силой, служившей символом героической души. Не просто каким-нибудь оружием или инструментом, а самой настоящей легендой, сделавшей героя тем, кем он являлся, и воплощённой в виде концепции. В каком-то смысле они были запечатлены даже глубже, чем настоящее имя героической души. Если кто-то мог использовать благородный фантазм другой героической души безо всяких ограничений, то разве это не значило, что они были поистине одним и тем же человеком? При мысли о том, что такому существу мой учитель совсем не понравился, у меня защемило в груди. Что учитель почувствовал, когда услышал эти слова? Позволь-ка я что спросить, сказала Ольга Мария. Кто-то украло вас реликвию из Кандара, да? Я вновь невольно наpregлась. Словно увидев это выражение моего лица, Ольга Мария со вздохом скрестила руки на груди. "Я, разумеется, я бараны или поздно поняла это", скучающим тоном призналась Лана. "В четвёртой войне за Святой Грааль он призвал Аскандара, верно? Не знаю, что за реликвию он воспользовался". Но любой предмет, имеющий сильную связь со Скандаром, практически наверняка также сильно связан с Гефестионом. Так что более разумно предположить, что кто-то призвал Гефестиона с помощью той же самой реликвии, чем списать это на случайность. Эта девушка воспользовалась нашей небрежностью, и своим предположениям угодила прямо в цель. Возможно, это было вполне естественно для члена семьи лорда, теперь немного лучше понимала, как крайна стала такой. Дело было не в том, что она родилась с этим талантом, Нет, просто этот талант был отточен и доведён до совершенства её окружением. Если вкратце, то человек, укравший реликвию, призвал Гефестиона, и этот мастер находится сейчас на рельсовом цепелине? Вероятность велика. Правда, я не знаю, почему этот человек не призвал самого Искандера, и что вообще привело его или её на рельсовый цепелин. Сказав это, она пробормотала. Но, похоже, с Гефестионом всё как-то наоборот получается. Наоборот? Я ведь уже говорил, что мы изучали войну за Святой Грааль, не так ли? Обычно, чтобы скрыть свои слабые стороны, слуги изо всех сил стараются держать настоящие имена втайне, поэтому они именуют себя названием класса, в котором были призваны, например, Сайбер или Лансер. Погружаясь в мысль, она приложила палец к подбородку. Однако в этот раз нам известно имя слуги, но не класс. Тем не менее, исходя из того, что она использует фантазмы Искандера и её способности в целом, думаю, можно смело поставить на класс Райдер. «Считаете, у них даже классы одинаковые?» «Понять не имею». покачала на голове. В конце концов, я не могу до конца верить всему, что вы мне поведали. Но если предположить, что сказанное вами правда, то только это и странно. Остаётся лишь один вопрос. Покачиваясь вместе с вагоном, она подняла палец. Является ли мастер Гефестион обвиняком недавнего убийства или нет? Сразу же сообразил Кулис. Ага, я удивлена, что ты понял, к чему я веду. Нам попросту не хватает информации, чтобы сказать наверняка. Единственная зацепка это то, что убийца забрал её голову, сказал Кауляс, и они оба замолчали.